Часть пятая. Демоны Эфира. Глава 33 третья. «Клянусь, Неч, — сказал Петру Чапотель, — я не имею к этому никакого отношения. Это не я нанял убийц, которые подкараулили тебя в переулке. Я не знаю тех, кто бегает по темным местам в черных балахонах, нападая на людей, и я не имел бы с ними никаких дел, даже если бы их знал». Взгляд Нэтча был полон сомнений. Предприниматель мог только гадать, почему Петруччо согласился встретиться с ним здесь, в предпринимательском концерне сурина всего за несколько часов до того, как братьям Потель предстояло выйти на сцену в комплексе «Фасель». Петруччо должен был в полной мере прочувствовать холодную ярость, обуявшую Нэтча, в то самое мгновение, как он вступил в конференц-зал, и оказался в терзаемой пронизывающими ветрами арктической тундре, запретных землях, где за каждой горой скрывалась угроза в духе Лавкрафта. Сноска. Лавкрафт Говард филиппс Годы жизни 1890-1937. Американский писатель и журналист, один из основоположников жанров ужасов, мистики и фэнтези. Если бы мастер фиаткорпа не знал наверняка, что его соперник не способен на подобные эмоции, он предположил бы, что Петруччо Потель испытывает стыд или чувство вины. «Я тебе не верю», — сказал неч «Ты мне не веришь», — расхохотался Петруччо. «Ты полагаешь, что мы с братом тайно перебросили наш фиаткорп в Шенандо и начали раздавать всем подряд балахоны и иглометы? Подожди». «Ты не видел в числе нападавших короткого и толстого? Может, это был Фредерик? Кстати, он метко стреляет!» Лицо Нэтч оставалось абсолютно серьезным, и шутки давались Петруччу с большим трудом. Он оглянулся на 35-метровый обрыв прямо за спиной. Далековато падать только ради того, чтобы проверить, работает ли в этой мнимой реальности автоматическое подавление боли. Поправив галстук, Петруччо смахнул с пиджака кристаллики льда, всем своим видом показывая, что полностью владеет ситуацией. Неч, какой нам прок нанимать каких-то громил, чтобы накачать тебя черным кодом? Это просто бессмысленно. И вообще, почему я должен верить, что ты все это не выдумал?» «Не будь дураком, Петруччо», — раздраженно ответил Неч. «На кону весь рынок мультиреальности. Миллиарды покупателей и никакой конкуренции. Это же просто нелепо. Мы теперь не ваши конкуренты, Нэтч. Мы ваши лицензиаты. Если бы я нанял кого-нибудь расправиться с тобой, как знать, в чьих руках оказался бы контроль над мультиреальностью. У Маргарет, которая перепугана до смерти, и больше не хочет иметь с нами никаких дел. Попробуй рассуждать логично, неч Маргарит просто придется искать себе новых партнеров. Ты не слышал старинный афоризм про то, что предпочтительнее иметь дело с тем врагом, которого знаешь? Очень содержательно. На этой неделе ты уже второй, кто говорит мне это. В таком случае определенно у тебя очень много врагов. Послушай, Нэтч, я вовсе не собираюсь убеждать тебя в том, будто братья Патель — твой друг. Ты мне неприятен. «Я никогда тебя не любил, однако только из того, что мы с тобой не товарищи, еще не следует, что мы не умеем вести соперничество честно». Настал черед Нэтча громко рассмеяться. «А что насчет минирования памяти 98В? Ты называешь это честным?» Вздохнув, Паттель озабоченно пригладил на помаженные усики. «Не знаю, какими словами убедить тебя в том, что я не имею никакого отношения к так называемому инциденту с черным кодом. Да, я должен признать, минирование памяти 98В было штукой нехорошей. Но с тех пор прошло уже много времени, Нэтч. И как быть с твоими грязными штучками, которыми ты донимал нас два последних года? Помнишь, где мираж 24.5, ночные фокусировки 13, 34 и особенно 48? Нельзя сказать, что твоя деловая репутация абсолютно безупречна. Может быть, посчитаем упоминания в мем-кооперативе и выясним, чья компания чище? Замечательно. Давай посчитаем. Петруччо закатил глаза. Я уже говорил тебе, неч Мы дела больше так не ведем. За прошлый год нам многое пришлось пережить. Вся эта химера с мультиреальностью перевернула компанию вверх дном. Я был слишком занят подготовкой нашей презентации, которая, если ты не забыл, начинается меньше, чем через два часа, чтобы забивать себе голову тобой. Моя подруга умерла. Пожалуйста, Петруччу, избавь меня от этих жалостливых историй. За спиной у этой женщины ты переспал с половиной каналистов восточного полушария, так что не пытайся убедить меня в том, будто ты вдруг разом перевоспитался». Раздув ноздри, старший Потель выставил вперед верхнюю губу с щеткой усиков. нечу показалось, что Петруччу разорвет мультисоединение, однако тот остался, медленно овладеваясь яростью. «После смерти моей подруги я кардинально изменил свою жизнь», тихо произнес Потель, раскрывая лацкан пиджака так, чтобы стала видна маленькая булавка в виде черно-белого завитка. Заморгав от неожиданности, Нэч отступил назад. Петруччо Патель стал правдосказом? Нэч сглотнул комок в горле. «Булавку может нацепить кто угодно», — пробормотал он. «Проверь списки членов. Они в открытом доступе. Я дал обед через несколько недель после кончины своей подруги. Бодхисатва секты объектив лично рукоположил меня» ты понимаешь, что это значит, ведь так. Это означает, что честь обязала бы меня рассказать тебе все, если бы мне было хоть что-либо известно о черном коде. А почему я впервые об этом слышу? В секте несколько сот миллионов членов. Далеко не все те, кто дал клятву настолько глупы, чтобы выставлять это напоказ как твоя подружка Мэри. Нэч принялся расхаживать взад и вперед по ледяной равнине, разглядывая их с Петруччу следы на снегу. Не исключено, Петруччу все это придумал, хотя его рассказ можно запросто проверить. Более вероятно, что он просто позаботился о том, чтобы его не поймали на лжи. Если верить Сцерберам, секта объектив обеспечивала правдосказание своих членов приблизительно так же эффективно, как обеспечивал соблюдение деловой этики мем-кооператив. «Предположим, что я верю твоему слову», — ледяным тоном произнес неч «И ты действительно не имеешь никакого отношения к атаке с черным кодом. Теперь ты у нас приверженец секты объектив, честный, добропорядочный бизнесмен. Но что насчет Фредерика?» На лице у Петручча начало расплываться выражение изумления, быстро сменившееся идеальным каменным лицом. «На что это ты намекаешь?» — спросил он. Прищурившись, Нэтч подошел вплотную к своему сопернику, так близко, что смог бы укусить его за кончик ястребиного носа. «Мне известны все эти штучки объектива», — сказал он. «Человек дает клятву всегда говорить правду, поэтому ему приходится прибегать к тонкой игре слов. Я не имею к этому никакого отношения. Я не нанимал убийц, которые должны были подкараулить тебя в переулке. «Я был полностью поглощен подготовкой к презентации. Но выслушай меня внимательно, Петруччу. До тех пор, пока ты не докажешь мне, что вы с Фредериком играете честно, братья потели останутся в списке моих врагов на первом месте. И ты еще не видел, как я веду свои дела. Если меня по-настоящему разозлили, я разорву вас в клочья». «Я использую все до одной уловки, объявленные мем-кооперативом противозаконными! Я, не задумываясь, выброшу лицензию на мультиреальность собакам и к черту последствия!» Петруччу едва заметно кивнул. Его лицо выразило смесь веселья и уважения, после чего он исчез. Вскоре после окончания презентации, устроенной компанией «Братья Потель», собрался на общую встречу. Подмастерья пришли в конференц-зал со своими пожитками, поскольку сразу же после встречи они собирались разъехаться по домам. Нэч с удивлением обнаружил, что Маргарет Сурина после ухода солдат Совета не покинула свое убежище в шпиле откровения, хотя сотрудники службы безопасности уже заняли места по всему комплексу. По слухам, в настоящий момент Маргарет перемещала свою штаб-квартиру на самый верх шпиля. Но как бы там ни было, Бодхисатва не отвечала на настойчивый конфиденциальный шепот Нэтча. Она ограничилась лишь тем, что прислала всей команде формальное поздравление. То же самое в числе прочих сделали Лукас Сентинель, Простейв Серли и Билли Стерно. Что касается Фредерика и Петру Чопотеллий, Их презентация прошла не так успешно. Отчасти неудача явилась следствием экстренных известий, мгновенно затмивших все прочие темы в море данных. Спикер Конгресса МСПОГ был уличен в крупном мошенничестве с участием высокопоставленных лоббистов корпорации Трубако. Это вкупе с деспотичной и крайне непопулярной речью Лена борды породило волну поддержки либертарианцев. Оппозиция потребовала объявить вотум недоверия спикеру-государственнику. Церберы предсказывали, что в течение ближайших 24 часов контроль над Конгрессом перейдет к ярому либертарианцу Хану Фреджеру. Однако братья потели не могли полностью списать свой провал на неудачно выбранный момент времени. Неблагоприятную случайность они усугубили своими собственными ошибками. Компания не устроила наглядной демонстрации. Над сценой в огромном пузыре пространства разума плавала громоздкая блок-схема программы «Потель-реальность 1.0», а Петруччо на ее фоне распространялся о бушующих волнах и безопасной гавани. Фредерик был в ужасном костюме шоколадно-коричневого цвета, оскорблявшем чувства даже самых смелых в вопросах моды зрителей. После окончания презентации Церберы несколько часов сверялись с замечаниями насчет раскалывающей головной боли, вызванной грохочущими басами звукового сопровождения. Даже те комментаторы, что накануне выступали против Нетча открыто-враждебно, вынуждены были признать, что Фиат Корп, мультиреальность Цурина Нетча, уложил соперника на обе лопатки. Посему Нетч и его подмастерье пребывали в приподнятом настроении. Хорвилл распорядился, чтобы в конференц-зал доставили поднос с коктейлями и разыграл целое представление, отключая в своем организме копочь, отвечающие за разложение алкоголя. Инженер торжественно чокнулся с джарой Мэри, Беньямином и Куэлом, демонстрируя полное единение. Даже мультипроекция Вегаля отпила иллюзорный глоток из виртуального бокала. Нэтч никогда не любил неудовлетворительные ощущения от мультиеды. Один только вкус и ничего существенного. Однако и у него на лице сияла уверенная улыбка, а его спокойное настроение побудило помещение вызвать с помощью мнимой реальности обстановку Новой Англии. стул для совещаний разместился на медвежьей шкуре посреди старомодного охотничьего домика. В камине весело потрескивал огонь. «Кто-нибудь просматривал в море данных реакцию церберов?» — спросил Хорвелл. «Разумеется», — ответила Джара, — «мнения о твоей презентации, Нэтч, строго полярны. Кое-кто предполагает, что ты заразил присутствующих каким-то черным кодом, вызывающим галлюцинации, и очень смешно видеть споры о том, действительно ли ты взмахнул битой пятьсот миллионов раз». вы правда так сделали?» — несколько неуверенно спросил Бен. «Ничего даже близко», — рассмеялся Нэтч. 500 миллионов возможных замахов, но лишь один настоящий удар. Хорви, не хочешь это объяснить? На самом деле все просто, начал инженер. После того, как мультиреальность свела удар битой к математической формуле, достаточно было лишь подставлять различные значения параметров, образуя последовательность реальности. То есть ты взмахнул битой под углом 90 градусов «Затем девяносто один градус, потом девяносто два градуса и так далее. Но на самом деле ничего этого тебе делать не пришлось». «В таком случае ему потребовалось бесконечное количество бейсбольных мячей», в полном смятении указал Беньямин. «Нет, нет и еще раз нет!» Вызвав на стол для совещания виртуальный калькулятор, Хорвилл принялся заплетающимися пальцами вводить цифры. «Смотри!» Если преобразовать поле зрения в декартово пространство и вычислить координаты каждого зрителя, тогда можно будет ввести значения x, y и z в программу мультиреальность и, двигаясь в обратную сторону, сгенерировать попадание бейсбольного мяча именно в эту точку. После чего, разумеется, потребуется учесть влияние сопротивления воздуха и силы тяжести, сделать поправку на боковой ветер и... «Достаточно, Хорви!» — перебила его Джара. «Суть мы поняли. А я хочу понять вот что. Почему каждый присутствующий запомнил эти отвергнутые реальности? кэл ты нам говорил, что никто ничего не запомнит, если только сам не будет пользоваться мультиреальностью». «Совершенно верно», — подтвердил Островитянин. «Это изменение Хорвилл внес в самый последний момент». «У меня даже не было уверенности в том, что это сработает», смущенно пробормотал инженер. «Получается, нам просто повезло». «Главное то, что, судя по всему, мало кто сомневается в том, что демонстрация была настоящей», заметил сэр Вигаль. «Миллиарды людей смотрели видеотрансляцию, и большинство из них согласны с тем, что они наблюдали то, что происходило в действительности». Потянув мясистые руки вверх, Куэлл с довольным видом откинулся на спинку стула. «Не могу себе представить, как можно было бы преподнести миру мультиреальность еще лучше», — сказал он. «Маленькая девочка с бейсбольным мечом в руке, о лучшей рекламе нечего мечтать!» «Нэтч, кто такой Маган Кайли?» — вдруг ни с того ни с сего выпалила Мэри. У мастера фиоткорпа потемнело лицо. Внезапный порыв ветра распахнул дверь охотничьего домика. Где-то вдалеке завыл порожденный мнимой реальностью койот. «А что? Какой-то человек с таким именем непрерывно шлет мне экстренные сообщения?» — смущенно ответила менеджер канала. «Четыре раза за три дня. На Медне он даже объявился у меня дома, до смерти перепугав банет Он отказывается говорить, в чем дело, но, я так полагаю, это имеет какое-то отношение к мультиреальности». Сэр Вегаль устало и подпер подбородок кулаком. Нейропрограммист угрюмо переглянулся с Нэтчем, и тот подал ему какой-то безмолвный сигнал. «Маган кайли один из заместителей Лена Борды в Совете по обороне и благосостоянию», — начал Вегаль. «Сегодня утром он присутствовал здесь на нашей встрече с Верховным управляющим. Мы полагаем, что Борда поручил ему взять на себя все, связанное с мультиреальностью». — Ли, не тот ли это тип, кто на днях выступал от совета на пресс-конференции? — почесал затылок Хорвилл. — Какой-то он маленький. Я так понимаю, китаец? — Он самый, — устало кивнул Нэтч. — Ничего не понимаю, — сказала Джара. — Что хочет от нас совет? Если Борду так беспокоят инфошоки, с какой стати терроризировать Мэри? Мы не имеем никакого отношения к той катастрофе, Что произошла во время речи Маргарет? Наверное, лучше было бы поговорить с архитекторами моря данных, разве не так? — А ты еще не догадалась, — сказал Нэтч. Борду меньше всего волнуют эти инфошоки, если они вообще существуют. Мультиреальность очень опасна Джара. Только представь себе убийцу, стреляющего дротиками с черным кодом, каждый из которых попадает точно в цель. Уже это страшно. Но подумай, что может совершить целая армия, запустившая мультиреальность?» Добрых две минуты никто не произнес ни слова. «Так что да, Мэри, в ближайшее время мы будем много слышать от Лена Борды и Магана Кайли». Наконец снова заговорил Нэтч. «Можешь в этом не сомневаться. Отныне они становятся главным препятствием у нас на пути. Последние остатки легкомыслия Исчезли с лица Бенемина. Главным препятствием у нас на пути? А какие еще будут препятствия? Не будь наивным, Бен. Мы живем в большом мире. Самые разные фанатики вздумают приспособить мультиреальность для решения своих проблем. Неужели ты полагаешь, что все будут сидеть и терпеливо ждать, когда мы закончим разработку продукта? Определенно, кто-то уже решил не ждать. Хриплым шепотом перебила его Мэри. Зал снова накрыла покрывалом тишины. «Мы хоть сколько-нибудь продвинулись в деле с черным кодом», — первое нарушило молчание Джара. «Нам понятно, что он делает?» «Я произвел несколько беглых сканов организма Нэтча», — покачал головой вигаль «Однако мало что смог найти. Код может заставить его погрузиться в сон. Это очевидно. Я могу лишь предложить проявить терпение». В человеческом теле многие тысячи машин копочь. Для того, чтобы исследовать все, потребуется какое-то время. «Почему ты считаешь, что черный кот по-прежнему в организме Нэтча?» спросила биологический аналитик. «У каждой программы есть своя сигнатура, джара объяснил Хорвелл. «Каждый оставляет свой след». Его копочь-ингибиторы алкоголя снова работали в полную силу. Инженер стал трезв, как стеклышко. Обыкновенный черный кот, выполнив свою грязную работу, самоуничтожается, не оставляя после себя никаких улик, правильно? Однако существует много защитных механизмов, препятствующих стиранию копоч Поэтому человек, как правило, узнает о том, что у него в организме саморазрушается черный кот. «Частенько только так люди и понимают то, что подверглись заражению», — добавил вигаль Они не замечают включения черного кода, но чувствуют, когда тот самоуничтожается. «Так, кто у нас основной подозреваемый?» — спросила Джара. Нэйч пробормотал что-то неопределенное. Джара в отчаянии потянула выбившийся локон. «Хорошо. Так ты полагаешь, кто это сделал? Братья потели Лукас Сентинель? Тот бодхисатва, с которым ты работал? Кто?» Внезапно лицо мастера Фиоткорпа исказилось от страха, ярости и боли. Взмыв вверх, кулак его правой руки обрушился на стол с громким ударом, от которого все испуганно вздрогнули. — Не знаю! — воскликнул Неч. — Я просто не знаю, Джара! Но это моя проблема, не ваша! Просто оставьте меня в покое, мать вашу! Все молчали, пока Неч пытался совладать со своими эмоциями. Похоже, предприниматель был на грани полного срыва. Вегаль протянул было руку к плечу своего бывшего подопечного, затем, передумав, вернул ее себе на колени. Уловив общее отвратительное настроение, мнимая реальность завыла за окном пронизывающим ветром. Потенциальных врагов было так много. Все слышали рассказы о тайных организациях, существующих вне сферы влияния премьер-комиссии, и Совета по обороне и благосостоянию. Боевое крыло фарисеев, стремящихся вернуть человечество к естественному порядку вещей, установленному Богом. Непредсказуемые массы недовольных диз, не желающих выполнять законы. Бодхисатвы экстремистских сект, которые проповедуют насилие, при этом прикрываясь зонтиком коалиции сект. Радикальные либертарианцы, отрицающие законность центрального правительства и призывающие к его разрушению, МСПОГ, отчаянно жаждущие получить в свои руки непобедимое оружие, которое поможет положить конец застарелому межэтническому соперничеству, беспринципные фиаткорпы, готовые ради прибыли скатиться до воровства и убийства, церберы и демагоги с узкими личными интересами, способные разжечь в обществе революционное безумие, консервативные политики, которые могут заточить мультиреальность за стены правил и ограничений, позаботившись о том, чтобы программа никогда не увидела белый свет. Однако Неч довольно быстро на время стиснул панику удушающим захватом, и у него на лице остались лишь обычная сосредоточенность, обычная тревога, обычное безумие. На мой взгляд, в настоящий момент нам можно особо не беспокоиться о чёрном коде, сказал он. Люди Лена Борды рыщут, вынюхивая нападавших. Полагаю, сегодняшняя демонстрация силы со стороны Совета на время распугала наших недругов. Если убийцы в черных балахонах желали моей смерти, желали смерти всем нам, к настоящему моменту это уже случилось бы. Но если ты ищешь выход, без какого-либо предупреждения волк у Нэтча внутри взял верх, и предприниматель хищно оскалился. Это был оскал дикого зверя, вселяющий страх как во врагов, так и в друзей. Если вам нужен выход, я его предоставлю. У каждого из вас есть 24 часа на то, чтобы распродать свои акции и получить причитающиеся по контракту деньги без каких-либо штрафных санкций. Если кто-либо считает, что у него не хватит сил, если кто-либо не хочет постоянно озираться, Гадая, откуда последует следующий удар, сейчас ваш шанс выйти из игры.